Кроме того, нет свидетеля, что у кого-то был хоть самый незначительный мотив разделаться с покойным. Если только жюри не решит обратить внимание на смутные предположения насчёт шантажистов и большевиков, чему нет ни тени доказательств. Уимс усмехнулся Умплти, услышав это удобное резюме, с его полезными запретами и предположениями. Не упоминание о расщелине в скале или о лошадиных копытах или о возможности распорядиться деньгами миссис Уэлден. Члены жюри зашептались. Наступила тишина. Гарри посмотрела на Генри Уэлдена. Тот сильно нахмурился и не обращал внимания на мать, что-то взволнованно говорившую ему на ухо. Спустя некоторое время поднялся старший на жюри, плотный мужчина, похожий на фермера. Мы полностью согласны, со всей уверенностью произнёс он. Покойный скончался от того, что ему перерезали горло. И большинство из нас считает, что он покончил с собой. Но есть кое-кто. Он с врией по посмотрел на свободного торговца британский перей, кто будет утверждать, что тут замешаны большевики? Вердикт то большинства достаточно, проговорил корнер. Я так понимаю, что большинство выступает за самоубийство? Да, сэр. Я сказал бы так: Я Джим Коблей, ответил старшина жюри пронзительным шёпотом. В таком случае, ваш вердикт таков: покойный скончался от того, что сам перерезал себе горло. Да, сэр. Дальнейшие слушания. Нам бы хотелось добавить, что мы считаем, что полицейские предписания касательно иностранцев должны бы ужесточиться. Так покойный был иностранцем. О самоубийстве и убийстве неприятно в таком месте, куда летом приезжает много отдыхающих. Не могу согласиться с вами, возразил утомлённый корренер. Покойный был натурализованным англичанином. Неважно, твёрдо сказал один из членов жюри. Мы считаем, что предписания должны ужесточиться, и ничего больше. Вот о чём мы все говорим. Запишите это, сэр, как наше окончательное мнение. Так, значит, дело сделано, заметил Имси. Вот вам поколение, которое сделало Британскую империю. Когда империя входит в дверь, логика выходит в окно. Ну, мне кажется, это всё. Послушайте, инспектор. Дами Лорд. А что вы собираетесь делать вот с этим клочком бумаги? Я не вполне понимаю вас, Ми Лорд. Вы считаете, что с ним надо что-то делать? Да. Пошлите его в Скотленд-Ярд и попросите передать его специалистам. По фотографии можно много сделать, имея соответствующую аппаратуру. Поймайте главного инспектора Паркера. Он присмотрит, чтобы она попала в верные руки. Инспектор кивнул. Так, мы и сделаем. Я уверен, что в этом кусочке бумаги найдётся кое-что для нас. Не знаю даже, когда я встречался с более странным делом, чем это. Оно выглядит почти как самое ясное дело самоубийств, какое вы могли бы пожелать. Если бы не один-два факта, И еще, когда вы исследуете эти факты, каждый по отдельности, они словно исчезают. Взять хотя бы этого Брайта. Мне казалось, мы преуспели с ним в одном пункте, так или иначе. Но с другой стороны, я обратил внимание, что сухопутные жители в девяти случаях из десяти не имеют ни малейшего понятия, когда бывает отлив, а когда прилив. И где? Мне кажется, что он лгал. Так же, наверное, показалось и вам. Но вы не могли ожидать от жюри... что они начнут обменять человека в убийстве только за то, что он не умеет отличить прилив от отлива. Мы постараемся проследить за этим парнем, но не знаем, как мы можем задержать его здесь. Вердикт о самоубийстве, кстати, этот вердикт в какой-то степени подходит и нам, и если Брайт хочет уехать, мы не имеем права его останавливать. Если, конечно, не предложить заплатить ему за стол и комнату на неопределенный срок, А это не придётся по вкусу налогоплательщика. Мы предложим держать его под наблюдением, но это всё, что мы можем сделать. И, конечно, он снова поменяет имя. А он получает пособие по безработице? Нет, инспектор хмыкнул. Говорит, что у него независимый характер. А это само по себе подозрительное обстоятельство. Я бы так сказал. Кроме того, Он потребует вознаграждение от Morningpost, и ничуть не будет нуждаться в пособии по безработице. Но мы не имеем права принуждать его остаться в Уилверкомби на его собственные средства. Вознаграждение это или нет. Найдите мистера Харди и узнайте, нельзя ли как-нибудь задержать вознаграждение. В таком случае, если он не придёт требовать его, мы поймём, что с ним что-то не так. Презрение к деньгам инспектора это причина или по меньшей мере весьма определённый знак. Инспектор усмехнулся. Мы с вами думаем одинаково, ми лорд. Есть что-то весьма подозрительное в этом малом. Какой-то несоответствие в его показаниях. Ладно, так и быть. Я побеседую с мистером Харди и попытаюсь устроить так, чтобы Брайт задержался здесь на несколько дней. Если он замешан в чём-нибудь, то не станет удирать от опасения показаться подозрительным. Будет выглядеть ещё более подозрительным, если он согласится остаться. Да, милорд, наверное, он не станет рассуждать таким образом. Он не захочет неприятностей. Полагаю, он не надолго задержится. Дело в том, что я подумал, если бы нам удалось оставить его каким-нибудь иным способом. Не знаю, но наш клиент выглядит ненадёжным. И меня не удивит, если он совершит какую-нибудь ошибку, и тут-то мы его и задержим. Он подмигнул. Сфабриковать ложное обвинение инспектор Ну, конечно, нет, ми лорд. Я не могу этого делать в нашей стране. Однако существует множество всяких штучек, которые может сделать человек, чтобы нарушить закон. Уличная драка, пьянство, хулиганство, приобретение выпивки после закрытия пабов, ну и тому подобное. Разные мелочи, которые временами бывают очень, даже, кстати. Вот тена, воскликнули имси. Впервый раз я слышу, что пригодился Дора. Дора закон о защите королевства 1914 года, предоставляющий чрезвычайные полномочия правительству в связи с войной, ограничивал гражданские и личные свободы населения. Ладно. Хелло, Велдон. Не знал, что вы здесь. Странные дела, мистер Велдон неопределённо махнул рукой. Сколько здесь всяких дряных глупых людишек разговаривала, а? Вам не кажется, что все это дело проще простого? А вот мать моя все-таки по-прежнему твердит о большевиках. На меня это действует сильнее, чем этот дурацкий вердикт Коронера. Все хочу ее успокоить. Ох уж эти женщины! Вы можете им говорить, побагровев от натуги убеждать их. А они продолжают блеить все те же глупости. Но не надо принимать в расчет все, что они говорят, не так ли? женщины не все одинаковы. Ах, ми лорд. Это они так утверждают. А по мне, все они несут один и тот же вздор. Вот возьмите мисс Вейн. Милая девушка и всё такое. Прилично выглядит, когда возьмёт на себя труто одеться. Что это там ещё по поводу мисс Вейн? угрожающе спросил Имси. Затем подумал: "Чёрт быть влюблённым. Я теряю из-за этого свою контактность в общении". Но Уэлден только хмыльнул. "Да не обижайтесь", проговорил он. "Я только хотел сказать, возьмите её показания. Как от такой девушки можно ожидать, что она разбирается в крови и тому подобном? Понимаете, о чём я говорю? Женщины всегда носятся с мыслью о крови, которая заливается вокруг. Потому что они часто читают романы. Такие, например, как "Купаясь в крови". Ну, тоже же, Чепуха, А убеждать их пустое дело. Они видят то, о чём думаю, что они должны и хотят видеть. Вы меня понимаете? "Похоже, вы неплохо изучили женскую психологию", серьёзным тоном заметил Имси. "О, я знаю женщин очень даже хорошо", самодовольно провозгласил Велдон. "Вы хотите сказать", продолжил Имси, что они мыслят стереотипно. "Э? Ну, формулировками" Нет ничего похожего на материнский инстинкт. Собаки и дети всегда понимают чувствами, добрых людей больше, чем корон. Страдание очищает нрав. Ну такого сорта пустая болтовня, несмотря на всю её очевидность. Да, против он мистер Уэлдон не уверенна. Именно это я и имел в виду. Вы понимаете, они считают, что если по их мнению вещь должна быть такими, значит они такие и есть. Да, я усвоил, что именно это вы и подразумевали. Уимси подумал, что если у человеческого существа и было когда-нибудь выражение лица, говорящее о том, что он просто повторяет формулировку, не имея ни малейшего представления о её значении, то именно этим человеческим существом и являлся мистер Велдон. Кроме того, он произносил эти магические слова с некоторого рода гордостью, словно ставил себе заслугу их открытие. То, что вы подразумевали в действительности, продолжал Уэмси. Как я понимаю, это то, что мы не можем полагаться на показания мисс Уэйн, правильно? Вы говорите, она слышит пронзительный крик, находит человека с перерезанным горлом, а рядом с ним бритву. Это выглядит так, словно он в данный момент совершил самоубийство. Следовательно, она считает доказанным, что он в данный момент совершил самоубийство. В таком случае кровь должна всё ещё струиться. следовательно, она убеждает себя, что она всё ещё струилась. Так? Именно так, отозвался мистер Велдон. Поэтому жюри выносит вердикт о самоубийстве. Но мы с вами, которые всё известно о женщинах, знаем, что свидетельские показания, касающиеся крови, возможно, были ошибочны, и, соответственно, эта волна может оказаться убийством. Это так? О, нет, я не это имел в виду, возразил мистер Уэлдон. Я совершенно уверен, что это самоубийство. Тогда чего же вы ворчите? Это кажется таким очевидным, если этот человек был убит около 2 часов дня, мисс Уэйн не увидела бы убийцу. Она его и не видела. Следовательно, это было самоубийство. Доказательство того, что это было самоубийство, действительно зависит от свидетельских показаний миссис Уэйн. перкатор при разборе дела показывает, что этот человек умер около 2 часов. Верно? Несколько секунд Велден боролся со своей удивительной логикой. Однако ему либо недоставало предвосхищения встречного довода, либо ошибочного предиката заключения. Но тут лицо Велдена прояснилось. "Конечно", воскликнул он. "Да, я понял. Очевидно, что это должно быть самоубийство, и показания мисс Вэн доказывают, что так оно и было. Но в конце концов, вероятно, она права. Это силлогистическое уродство было даже хуже, чем предыдущие, подумал Уимси. Человек, рассуждающий подобным образом, не способен рассуждать вообще. И Уимси придумал для себя ещё один силлогизм. Человек, совершивший это убийство, не дурак. Велдон дурак. Следовательно, Велдон не совершал этого убийства. Казалось бы, что всё так и было. Но о чём в таком случае беспокоился Велдон? У имси только мог предположить, что Велдона волновало то, что он не имел прочного алиби на 2 часа. И действительно, это беспокоило его. Все удачливые убийцы имели алиби на время убийства. И вдруг Все тёмные места в мозгу Уимси озарились ярким светом, словно вспышкой. О, благословенный Боже! Если вывод правилен, то Велдон был кем угодно, только не дураком. Но тогда он был одним из самых проницательных, утончённых преступников, которых когда-либо мог встретить детектив. Уимси внимательно рассматривал упрямый профиль Велдона. Было ли это возможно? Да, это было возможно. И этот план мог удаться совершенно успешно, если бы случайно не подвернулась горет Вейн со своими показаниями.